Что хорошего в одиночестве? Много чего. Вы все за слишком большое значение сексу. Да я не про секс, про любовь. У меня другие заботы. Ты забыла Тину, а я нет. Они с Энсо все чаще ссорились. Вернее сказать, Энцо, насколько я могла судить по доносившимся снизу голосам, просто говорил чуть громче обычного, зато Лила постоянно на него орала.